Андрей Муравьев. «Троицкая лавра» из книги «Путешествия по святым местам русским». Летняя ночь осенила лавру, и сквозь прозрачный сумрак, еще в большем величии, возвышались древние соборы и башни. Две из них, как два белые исполина, стояли по краям южной ограды, над которую устроена длинная галерея от архиерейских покоев. Я ходил по ней уединенно и наслаждался картиною ночи.ё в с засыпало в лавре после долгого всеночного бдения. Еще быть может иные старцы стояли на молитве в кельях, но т а й н о ю оставалась их молитва. Мало помалу утихала окрестность. так что и слабейший слышался шорох, и воздух наполнялся странными звуками, которые доступны слуху только в совершенной тишине ночи. Свежесть я р о с и с т ы х испарений растворялась ароматным запахом сена, скошенного кругом ограды. С одной стороны, высокий архиерейский терем и готическая трапеза святого Сергия, где пред его иконою теплилась одинокая лампада, закрывали от меня прочие здания лавры. Но в тесном их промежутке легко стремилась к небу величественная колокольня в золотом венце своем и две золотые главы Троицкого собора под мощами святых двух игуменов сияли в ясном небе, как их невечерняя слава. Молодой месяц, в колыбели облаков выглядывал из за остроконечной крыши древней водяной башни и кротко озарял предо мною окрестность сад монастырский у самой подошвы высокой стены обаженный с аллеями лип и окруженный прудом к е л а р с к и м и московскую дорогу за ними на крутом берегу речки кончуры и на летописных высотах волкуши пять церквей троицкого посада с их слободами. А е щ е далее обширные поля и рощи, рассеянные по оврагам. Такой пространный обзор развивался с высокой террасы. Кое-где между д е р е в е щ е мелькали огни в домах посадских, постепенно угасая. Иногда нечаянно отзывался вдали человеческий голос и казался близким посреди всеобщего безмолвия. или в н е з а п н ы е лай чутких собак обличал невидимое присутствие мимо идущих запоздалых богомольцев. Иногда топот копыт и стук колес глухо будил гул на соседнем мосту, и встревоженный сторож с о н н о ю рукою начинал стучать в свою доску. Или был слышен пронзительный крик ворона в башне и шум его крыл, бьющих об железную крышу. Изредка заливался вдали почтовый колокольчик по московской дороге и звонко приближался к лавре, которая от времени до времени отвечала ему гармоническую октавую своего часового колокола. И потом все опять замолкало. Это только впечатление внешнее. Но кто выразит все тайные чувства, волнующие грудь посреди подобной древности, подобной святыне, они прирастают к сердцу и не идут с языка. Часто немеет он и для выражения одного великого подвига, а здесь пять славных веков подавляют душу грузом своих событий. Здесь представляются воображению две таинственные лествицы, одна по бесчисленным ступеням деяний глубоко низводит на дно священной старины русской. Другая молитвенно возводит к небу, рядом чудесных подвигов святого Сергия, уже в ангельском его сане, заступника своей родины. И в созерцании обеих смущается мысль, блуждая вдоль них, теряясь в горних. Сочувствие сих двух миров — Былого, где все уже обратилось в призрак, и вечного, где все живет не нашою жизнью, проникает невольным трепетом душу в столь торжественные минуты и кладет на уста молитву, сию связь и язык всех времен и миров. Так протекла для меня часть ночи. На следующее утро до литургии пошел я по обычаю воздать ежедневное поклонение угоднику, как действительному и до ныне игумену своей лавры, и желая сохранить в памяти внешнюю и внутреннюю красоту храма, с благоговейным вниманием осматривал его заветную святыню, краеугольный камень царства Московского и всея Руси. У самого входа, на правой стороне, почивает в своей малой предельной церкви, Основатель собора, преподобный Никон, ученик и преемник Сергия, смиренно стригущий покой своего наставника, соблюдая и по смерти небесную заповедь, несть ученик б о л и учителя. По левую сторону входа пристроена к южной стене собора каменная палатка, на место бывшей убогой к е л и и святого Сергия, где удостоила его своим явлением Божья Матерь. Внутри палатки три каменные гроба. Один Иоасафа Скрипицына, из игумена Лавры, возведенного в митрополиты Всероссийские, и потом, по смутам бояр в малолетство Грозного Иоанна, сосланного в свою прежнюю обитель. Другой, святого Серапиона, избранного также от сели в архиепископы новгороду ибо Лавра не переставала дарить своих иноков престолом святительским, и потом о т л у ч ё н н о г о от епархии при Василии Иоанновиче за взаимные огорчения с святым Иосифом Волоколамским, прекратившиеся еще в здешней жизни. Третий гроб, славнейшего из архимандритов Лавры, святого Дионисия, который вместе с Келарем Аврамием спас отечество от поляков. Невольно ищешь в и к е л а р е в о й гробницы, но она утаина в пустыне Соловецкой. Там был пострижен Аврамий, туда возвратился он на свое обещание, исполненный дней и деяний. Кругом все стены кельи исписаны пустынными подвигами святого Сергия. Вот таинственный муж дает неопытному отроку, дар изучать письмена вот он уже избрал себе дикое уединение и делится пищей с лесными зверями здесь собравшееся б р а т ь я умоляет его быть их наставником и в чудном явлении бесчисленных птиц предвидит он грядущее число их далее святой митрополит Алексей хочет возложить на него святительский крест свой но смиренно уклоняется Сергий. На что ему в ы с п р е н н и й сан, когда внутренний пламень его веры изливается наружно при совершении бескровной жертвы, и ему сослужит ангел? Там начертан его гражданский подвиг. Он благословляет донского князя на битву с Мамаем, и к ногам старца падают два инока воина, которых посылает умереть за Отечество, как бы в предзнаменование грядущих воинских подвигов лавры для спасения родного края. И вот напоследок венец его житейского поприща, уже не просто начертанный, но весь украшенный златом и камнями, с о о б р а з н о в важности самого события. Утешительное явление Божьей Матери и двух апостолов, Петра и Иоанна, Сергию, незадолго до кончины, и к и л е й н и к у его Михею. Сим запечатлелась живая летопись его храмины. У самых дверей собора духовная стража и молебное пение. От утра и до вечера стоит на ступенях у раки гробовой и романах, в толпе, притекающих к угоднику. Сквозь них только можно открыть себе тесный путь к раке. Кто же эти п р и с н ы е святого Сергия? Поклонники от всех концов России. Одни, богатые благами земли, другие только своею верою и странническим посохом, с которым обошли великие пространства, питаясь именем Христовым, чтобы его прославить в лице его служителя. Иные привлеклись п р о с и т ь исцелений, хотя и не все телесных. много тайных душевных болезней слагается в раку преподобного, м н о г о и сокрушений сердешных, которые боятся доверять миру сильные мира. Он же, как чудолюбивый отец, постигая духовные и житейские нужды детей своих, подает свойственные им утешения. привыкшие еще при жизни рассуждать, что на потребу князей земли и что и я убогим оратаем. Отрадно прикоснуться устами к целебным мощам двигателя царей и народов, который благоволил облечься поверх своей ангельской с х е м ы в их великолепные покровы и возлечь в пышную раку, уготованную их усердием, как бы на торжественную колесницу, с которой отражает врагов России. Он поднял над нею кипарисовый щит свой, гробовую доску, и под с и м щитом укрывалась не одна только лавра, но и вся надежда царства. И мог ли святой митрополит а л е к с е й от праведной жизни переходя в вечность, не предвидеть в Сергии истинного преемника митрополии русской, когда поручал ее старцу. И мог ли смиренный Сергий духовно отказать ему в послушании, проведши воном всю и н о ч е с к у ю жизнь. На небесах довершил он сей подвиг послушания, приняв в горе предложенное ему долу, и с тех пор не переставал родить о п а с т в е дивно обличая свое святительство. Время общественных бедствий есть его время. Когда все уже кажется гибнущим, тогда воздвигается Сергий. Благочестивый царь Феодор Иоаннович устроил ему серебряную раку, начатую отцом его, и столь же богатым балдахином украсила ее императрица Анна. На двух гробовых древних досках написаны в окладах два образа преподобного один тем же царем феодором висящий на противоположной северной стене другой поменьше у самых мощей над южными дверями алтаря он сопутствовал во всех походах государем алексею михайловичу и петру великому и был носим пред рядами ополчений в отечественную войну 1812 года. от сих южных дверей и до северных, весь первый ярус высокого иконостаса облит золотом, жемчугом и драгоценными камнями. Врата царские, и балдахин над престолом, и позади его семиветвистый подсвечник, наподобие Соломонова, и все п о н и к а д и л о и обширный хорос под куполом, вылитый из серебра. Ковчег, изображающий тайную вечерю в горнице Сионской. Евангелие, сосуды и прочая священная утварь – цены необычайны, но свыше всякой цены – самая чудотворная икона, памятная своими исцелениями и усердием царей, их украшавших. По правую сторону царских врат – местный праздник Святой Троицы – в трех истинно ангельских лицах древнего греческого письма. Цари Борис Годунов и Михаил Феодорович великолепно его убрали. На трех венцах огромнейшие изумруды, и на среднем камне еще искусно вырезан тот же образ Святой Троицы. Рядом икона Христа Спасителя на престоле, и другая местная, по левую руку царских врат, Адигитрии Смоленской в золотых окладах пожертвованы царем Алексеем, равно как и богатая икона Сергия и Никона у северных дверей. Иоанн Грозный, щедрый даяниями церкви, поставил также близ о д и г и т р и и свою икону Пресвятой Троицы, мало уступающую благолепием первой. С другой же стороны южных дверей исцеленный боярин Мехких поревновал царям в украшении образа Христова. В таком чрезвычайном великолепии представляется малый храм сей, сооруженный весь из белого камня преподобным Никоном, помощью князя Георгия Дмитриевича, сына Донского, на месте убогой деревянной церкви святого Сергия после разорения он о й татарским князем Эдигеем. Оно было единственным и только спустя 25 лет по основании обители, которое с тех пор, как злато искушенное огнем, все более и более процветало.